Глава седьмая. Первым к ним в кабинет ввели мужчину лет сорока, одетого в обычный по тем временам полувоенный костюм. Френч с большими накладными карманами, широкий галифе и ботинки на толстой тройной подошве с твердыми крагами. Достаточно умное со вчерашнего утра небритое лицо, начинающее наливаться всеми цветами спектра кровоподтек от переносица до угла рта. Веревку с запястья у него явно сняли только что, и он шевелил пальцами и массировал затекшие кисти. Взгляд его Шульгину показался знакомым, не лично, а о той куда большей свободы и независимостью, чем у нормальных русских людей. И он обратился к пленнику сразу по-английски. Пробный шар, так сказать, подкрепленный той штукой, что лежала на диване, прикрытая газетой. А как известно, с помощью Антона Сашка изучил язык на уровне автора знаменитого вебстеровского словаря. И произношение имел самое что ни на есть оксфордское. На каком уже тогда разговаривали только природные аристократы в собственном узком кругу. И еще, возможно, профессор хигинс из Пигмалиона. В глазах допрашиваемого мтнулось удивление, которого Шульгину было достаточно. Садитесь достопочтенный сэр, и будьте как дома. Еще несколько минут, и леди Лариса сможет подать нам очень неплохое виски, тигары, а то и розбив, если мы ее попросим. Нет-нет, представляться друг другу будем позже. Согласитесь, это немедленно к чему-то обязывает. А в среде джентльменов говорить те вещи, что я собираюсь довести до вашего сведения, как-то не принято. Посему останемся пока инкогнито при том, что вы мое имя и так знаете, а я о вашем догадываюсь. Изобразив эту тираду, Сашка откинулся на спинку кресла, размял очередную папиросу, чисто русским движением заломил ее мундштук, затянулся с чувством собственного достоинства. Пленник явно колебался. Шургин отлично понимал, о чем тот думает. Русский язык его наверняка страдает хоть какими-то погрешностями. И выдавать себя за русского Заведомо обречено на неудачу, сопряженную причем с потерей лица. Но ну и сразу признаться в своей национальной служебной принадлежности тоже неприемлемо для кадрового разведчика, которым он, несомненно, является. Сашка решил ему помочь. «Ну, если ваши принципы того требуют, я могу вам позволить минут пять изображать из себя глухонемого или, скажем, красного интернационалиста, мадьяра или немца, Чеха не надо, у славян акцент трудный для имитации, но не больше, свободным временем не располагаю. При недостижении соглашения в отведенный мной отрезок времени оставляю за собой право прибегнуть к нецивилизованным методам. Лариса Юрьевна, продемонстрируйте. Перешел он на русский язык. У Шульгина имелся небольшой, но успешный опыт следовательской работы с руководителями советского ЧК, и он решил велосипедов не изобретать. Лариса сдернула салфетку с откидного столика рядом со своим диваном. Взгляду открылась закопченная паяльная лампа, позаимствованная у машиниста паровоза, и извлеченная из полевого телефона магнита. К сожалению, утюга у нас не имеется. Чем богаты, как говорится? Мне жаль использовать столь грубые доводы, но ведь это ваши нынешние друзья первыми решили вернуть Россию к раннему средневековью. Культурным людям, вроде нас с вами, они должны казаться отвратительными. Лицо Сашкиного собеседника передернуло нервная гримаса. «Что вы от меня хотите?» — спросил он по-английски. — Уже прогресс, — обрадовался Шульгин. — Для начала полные анкетные данные, цель вашей акции, заказчики, организаторы и, по возможности, смысл происходящего. Это пока все, что меня интересует. Если за время дороги до Харькова мы достигнем полного взаимопонимания, могу обещать вам не только жизнь и свободу, но и вполне приличное вознаграждение Если же нет, задумайтесь о том, чем в данный момент заняты ваши недавние соратники. «Нет, ничем они заняты, а кто занят ими?» «Как медик, я уверен, что могильные черви уже учуяли приятный для них запах». Все это Шульгин говорил с располагающей абсолютно светской улыбкой, выбирая наиболее вежливые обороты языка, время от времени поглядывая на Ларису, как бы за подтверждением своих слов, а она отвечала ему равнодушным, даже сонным взглядом. «Сашка подумал, что и ему от этого взгляда делается не по себе». Ночь девушка не спала и пережила сильнейшее нервное напряжение во время боя, но все-таки. Куда понятнее был бы лихорадочный блеск глаз и едва сдерживаемая истерика. Или ей на самом деле нравится такая роль? Англичанин тоже должен был испугаться. И что-то, конечно, в душе у него шевельнулось, но оплом представителя владычицы морей пока заставлял его держать понт. Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Да, я случайно оказался в качестве наблюдателя миссии Красного Креста в расположении одного из отрядов союзный вашему правительству повстанческой армии господина Махно. Однако я и понятия не имел о смысле проводимой ими операции, а уж тем более, что она направлена против вооруженных сил Юга России, которым правительство Его Величества оказывает всестороннюю поддержку. «Сожалею о случившемся недоразумении и буду вам благодарен, если вы доставите меня в расположение британской миссии в Харькове или в Москве, на ваше усмотрение». Шульгин выслушал произнесенную твердым голосом тираду с максимально сочувственным выражением лица. Даже потевал головой, выражая полное понимание случившегося мизиндестендинг. Сноск номер два. Недоразумение. Протянул британцу папиросу, поднёс огонёк зажигалки, далеко перегнувшись через стол, и лишь потом произнёс свистящим шёпотом. — Ты меня понял? Пять минут, пока папиросу докуришь. — Можешь курить медленно, я не тороплю. Лариса проводит джинкмена в столовую. Пусть посидит и послушает. Даже... Ладно, я добрый. Дай ему ещё одну папиросу и рюмку водки. Вдруг у меня со следующим клиентом разговор затянется. И когда англичанин пошел к двери, Сашка вдруг подскочил, догнал как раз возле спинки дивана, тронул за локоть, приподнял край газеты. Заодно не забудь придумать убедительное объяснение, зачем санитару такое устройство. И указал на новенькую киносъемочную камеру, будто только что с завода. К полированному деревянному корпусу снизу была пристроена сильная автомобильная фара с куском оборванного провода доказательства твоим хозяевам требовались мой труп крупным планом со вторым пленником разговору Шульгина вышел гораздо проще этому на вид было не больше 30 и внешность его на подозрение об особо мощном интеллекте не наводила этокий обычный пролетарий выслужившийся за годы войны и революции до функционера среднего ранга Излюбленный типаж авторов идеологически выдержанных фильмов. И тональность беседы сразу установилась доверительная, как у белого генерала с заведомым коммунистом. Просто и доходчиво Шульгин объяснил собеседнику суть текущего момента. Бессмысленность классовой нетерпимости в их узковом кругу, коли уж даже товарищ Троцкий пошел на плодотворное сотрудничество с черным бароном. То есть незачем холопом чубов лишаться, коли паны помирились. В качестве альтернативы по любовному соглашению предложил на выбор смерть после некоторых взаимно неприятных процедур. «Ты ж должен сообразить, товарищ, что никакой пользы мировой революции, геройская гибель таких, как ты, в паровозных топках или на виселице отнюдь не принесла. Думаешь, мне русских людей не жалко, что с вашей стороны, что с нашей, и чем все кончилось в итоге». Ты мне зубы не заговаривай, ваше благородие. Сегодня не получилось, завтра получится. Все равно мы вам кадык прижмем. Меня шлепнешь, другие найдутся. А как же помню-помню, всех не перевешиваешь. Да ведь зачем же всех? Сегодня вот непосредственно тебя. Что завтра будет, уже вроде тебя и не касается. А жизнь-то у тебя одна и у меня одна. Смотри, вон за окном солнышко стало. День теплый будет. Независимо, что ноябрь уже. А я вдобавок насчет мировой революции ничего спрашивать не собираюсь. Ты и по мирному времени кем был-то? То ли от желания перед смертью хоть кому-нибудь рассказать о себе, то ли по непреодоленной привычке отвечать на вопросы старших по положению и возрасту, пленный довольно подробно поведал о своей прошлой жизни. Хотя и говорил вроде бы зло с презрением к палачу трудового народа. «Хорошо». Все это мне понятно. Обычная судьба русского человека, вообразившего, что можно разом устроить жизнь, которую за 50 лет не устроишь. Ты вот на Балтийском заводе работал, а не сообразил, что если инженера выгнать, а на его место дворника поставить, так корабли лучше и быстрее получаться не будут. Ты, генерал-корабль с устройством жизни, не путай. Там наука, а тут главное справедливость. И я о том же. Когда инженер постройкой корабля руководит, это разве несправедливо А управление государством не наука разве? У тебя какой разряд был? Ну, четвертый. На твое место ученика поставить он справится? А тебя на место производителя работ? Вот твои большевички и руководили что все три года жрать вам в Рософсерии нечего. А на белой стороне до сих пор никто с голоду не умер. Ни мужики, ни рабочие, ни господа. Только я с тобой политграмотой заниматься сейчас не буду. Недосуг и скучно. Ты мне сейчас быстро ответишь, кто тебя и зачем сюда прислал. Что вместе с тобой, убежденным большевиком, англичанин-эксплуататор делал? И кому ты о результатах захвата поезда доложить был должен? Чека московская послала. Агранов, Петерс или кто? Отвечаешь и жить будешь, слово офицера. Нет, через полчаса тебя уже собаки под нас жрать станут. Начинай. «Я слушаю». Послушав пару минут скучную, неизобретательную легенду комиссара, как его назвал про себя Шульгин, специально не спросив его имени и должности, он хлопком ладони прервал допрос. «Врать не умеешь. Ты, значит, к неудаче и плену не готовился. Тем лучше. Оставляю тебе последний шанс. Сейчас с третьим поговорю, потом снова с тобой. А пока хочешь, молись. Хочешь последнюю передавицу в правде вспоминай. Минут десять имеешь». Третий пленный то молчал, тупо глядя в покрытый ковром пол, то начинал оправдываться, что он только шофер автомобиля, а куда ехал и зачем, знать не знает. Это продолжалось до тех пор, пока Шульгин, посмеиваясь, не разжег паяльную лампу, ждавшую своего часа на столике, старательно отрегулировал ее пламя так, что оно стало синим и свистящим. После первого эксперимента с допросом чекиста Вадима в московской квартире при помощи утюга он научился изображать палача с непринужденностью, которая особенно пугала его пациентов. Так как? Будем дальше разговаривать или приступим к пыткам? Он стоял, широко расставив ноги посередине салона. Пояс набрал приличную скорость и иногда его дергало так, что в Сашке приходилось пружинить коленями, сохраняя равновесие. Гудящая лампа опасно колебалась в его руке. — Уберите, все скажу, черт с ним. Только честно пообещайте, не убьете? — Да зачем ты мне нужен убивать тебя? Поживешь. Все сложилось просто, хотя и интересно. Вообще Шульгин считал, что все популярные легенды о героических большевиках и советских разведчиках, стойко умиравших под пытками, но не выдававших гайдаровских военных тайн, полная туфта. Во-первых, ни один человек не в состоянии выдержать по-настоящему качественных пыток – это аксиома, подтвержденная хотя бы тем, что все без исключения герои гражданских войн и революций признались во всем – что им инкриминировали ежообериевские следователи. А если кто вдруг и не признался, значит, от них этого не очень и требовали. А если и случались по-настоящему трагические истории, вроде как Зои Космодемьянской или Юрием Смирновым, так эти 18-летние дети умирали под пытками от того, что никто и ничего у них выяснять и не собирался. На самом-то деле, что такого интересного для немцев мог знать и скрывать младший сержант Смирнов, что вы его пытали покруче Джордана Бруно? просто попал в руки остервеневших садистов и умер бы в любом случае, даже сообщив им все тайны генерального штаба. Вот и здесь выстроилась интересная цепочка. Бывший слесарь Балтийского завода, вдохнув полной грудью запах своих усов, задымившихся от слишком близко поднесенной лампы, сообщил Шульгину, что был направлен от Югзаббюро РКП в помощь московскому товарищу, Организовал ему связь с местными подпольными порт ячейками и независимыми повстанческими группами для проведения экспроприации золотого эшелона, на котором якобы беляки перевозят средства в Харьков и дальше, чтобы подкупать обманутый пролетариат. Московский товарищ куда более грамотный и сообразительный признался, что является агентом особого отдела ВЧК выполняет специальное задание центрального руководства, заключающееся в обеспечении безопасности и оказании полного содействия сотруднику Коминтерна, ведущему чрезвычайно секретную операцию, смысл и цель которой ему знать не доверили. Однако за минувшие две недели они с Коминтерновцем побывали в Харькове, Симферополе и Севастополе. Товарищ Вальтер больше отсиживался на конспиративных квартирах, где встречался с функционерами коммунистического подполья и советскими разведчиками. С многими наедине. В частности, много внимания уделялось американскому пароходу. Последнее задание – подобрать исполнителей и организовать теракт на железной дороге. Захватить в плен, а в крайнем случае уничтожить белгвардейского посла, едущего в Москву, чтобы чинить там разложение среди отступившихся от ленинских идей предателей. И под запал назвал несколько фамилий работников центрального аппарата, ставивших перед ним боевую задачу. На взгляд чекиста малозначительных. И заодно проговорился по недомыслию или в стремлении набить себе цену, что за последнее время таких вот товарищей из Коминтерна на Лубянке появилось довольно много. Очевидно, по причине резкого падения революционной активности европейского пролетариата. В мелкие подробности Шульгин поначалу вроде бы не вникал. Тонкость его тактики заключалась в том, что он все время держал на столе включенный магнитофон давал своим подследственным получасовые передышки, внимательно прослушивал записи, потом формулировал новые вопросы. А пациентов в это время оставлял под присмотром Ларисы, которая совершенно ничего плохого с ними не делала. Только листала модные журналы, подправляла пилочкой ногти и время от времени бросала на очередного поднадзорного внимательные оценивающие взгляды. Рядом с ней на столике лежал длинноствольный пистолет с глушителем. На них это действовало, пусть и по разным причинам. Англичанин, который мог быть каким-то аналогом Сиднея Рейли или Локкарта, быстренько сообразил, что, признав перед известным ему генералом Шульгиным, который на самом деле был кем-то совсем другим, свой внешнеполитический статус, он может рассчитывать на применение к нему цивилизованных норм обращения с иностранными представителями и начал давать информацию, пусть и весьма дозированную для начала. Тут Шульгин пошел на второй круг. Оставив за кадром подпольщика пролетария, он основное внимание обратил на москвича кист. В портативном ноутбуке имелась достаточная информация, подготовленная совместно с Берестяным и Левашовым. То есть по двум-трем названным фамилиям сотрудников ВЧК Сашка свободно вычислил всю цепочку, которая, как он и ожидал, замкнулась на Михаиле Трелисере. Неожиданности здесь не было, даже наоборот. Шульгин снова пригласил к столу москвича и на том самом листе чистой бумаги нарисовал ему схему операции. Внизу крестиком обозначил самого пленника, а вверху, через длинную лестницу стрелок и квадратику большой круг с пресловутой фамилией. Вот так вот, парень, ты еще и на дело не пошел, а нам уже все доложили, с самого верха. от чего мы ваши приловили. Из-за кого ты головой рисковал? Под сотню человек ты собрал, и где они все? Под насыпью гниют. Так что начинай вспоминать мелкие подробности. Кто кому что говорил, дословно, с первой секунды, когда тебя в операцию ввели и до нынешнего момента. Чтобы когда с тобой настоящие специалисты работать будут, ты не сбивался и не путался. Я-то тебе почти верю, а они добросовестные ошибки могут за хитрую игру принять. С англичанином Шульгин говорил чуть иначе, но используя ту же схему. Сначала изложил ему очередную порцию полученных фактов, плюс некоторые собственные умозаключения. Потом задал ряд вопросов, сопроводив их следующими словами. «Исходя из вашего знания русского языка, вы подробности нашей истории знать должны». Византия. Абсолютная византии О чем я сам лично глубоко сожалею, являясь поклонником чадаева кстати. Если это имя вам о чем-то говорит. «Желал бы общаться на европейском уровне со всеми там хабея с корпусами и прочими незыблемыми правами личности. Увы, не могу. Вольно же вам, просвещенным мореплавателем, было лезть в наши варварские дела. Посему так. До Москвы, где вы могли бы рассчитывать на признание самого факта вашего существования, больше тысячи миль. Среднестатистическая же могила занимает, ну, два с половиной ярда. Из этой пропорции можете вычислить свои шансы. Поэтому предлагаю в последний раз На вот этом чистом листе начинайте рисовать табличку с самого начала. Когда по России специализироваться на начали, какой работы где выполняли, с чего данная операция началась, с кем ее отрабатывали в деталях, кто и как обеспечивал отдельно в РСФСР, отдельно на белой территории. Нарисуете, может, еще и на сафари съездим, в мое имение под Найроби. Там у меня тысяча полторы квадратных миль. Да и заработать можете прилично, на спокойную старость хватит. А уж если нет, так нет, мистер Роулинсон. Отпустив пленников для короткого отдыха под присмотром весьма к ним нерасположенных офицеров, Шульгин пригласил на обед командира конвоя. Капитан пришел, подтвердив свое светское воспитание, то есть переодевшись в царскую форму вместо измазанного и грязного камуфляжа. Одно время он служил старшим адъютантом бывшего наследника престола великого князя Михаила Александровича в бытность его начальником дикой дивизии и крайне был поражен, узнав обстановку вагона, в котором ранее бывал неоднократно. Сашка в очередной раз подивился странному пересечению человеческих и вечных судеб. Выпили, помянув погибших, без аппетита закусили, налили по второй, чтобы пулю не успела пролететь. Капитан был одним из тех офицеров, что ходили с Шульгиным и Новиковым в Москву еще в сентябре. Поэтому Сашка разговаривал с ним доверительным. «Валентина Андреевич, мы с тобой вот что сделаем, сочтем меня убитым. Так надо для дальнейшего. К сожалению, не так много осталось людей, которым придется внушить эту мысль. Но внушить нужно отчетливо. Вопрос жизненный, на вокзал приедем в достаточно убедительном виде. Нас встретят, подготовят гробы и прочие, торжественные похороны». Ни слова о пленных. Меня вы пока больше не увидите. Поедете на отдых в Крым. Простите, Александр Иванович, я все понял, только без Крыма. По любой легенде, но мы лучше с вами. Сами должны понять, какой нам теперь отдых. Хорошо, Валентин, спасибо. Это мы сообразим. Но в любом случае меня больше не существует. Вот Лариса Юрьевна на похоронах поплачет. А там видно будет. И вот еще что. За пару перегонов до Харькова на удобной платформе вы сгрузите мой автомобиль, и остаток пути я проделаю самостоятельно. Думаю, так будет лучше. А на моем вагоне тоже стекла побейте. Наконец они с Ларисой вновь остались одни. Пленных увели для отсидки в специальное купе в офицерском вагоне. Причем Шульгин распорядился установить и включить в нем магнитофон. Пусть побеседуют друг с другом на досуге. Глядишь, скажут что-нибудь, что пригодится в дальнейших разработках. «Господи, как я устала!» — сказала девушка, проводя рукой по лицу. «Поражаюсь на тебя, неутомимый какой-то. А у меня все это вызывает жуткое омерзение и желание отключиться. Хотя бы на сутки. Не видеть, не думать, не помнить. Нет проблем». Столько мы и будем ехать. Сейчас позвоню капитану, чтобы не превышал скорость сорок и в барках или мерифе. Стал в отстой, пока не прикажу. Кофе приготовить? Даже не знаю. Душ, рюмку, коньяку и в постель. Вот этого хочу, безусловно. Она потянулась, выгибая узкую спину. Шульгин вдруг вновь ощутил острое желание обладать ею То, что влекло его к Ларисе, проявилось сейчас еще большей силой. Или возбуждающе действовали пережитый страх смерти и то нервное напряжение, что он испытал во время допросов? Хорошо, иди в душ, а остальное я приготовлю. Нет, нет, не надейся, я сразу спать, поняла она Сашкина настроение. Шульгин ничего не ответил, для чего не и споры с женщиной. Только вот походочка, которая она пересекла салон, внушила ему некоторые сомнения. Зачем бы так ненавязчиво демонстрировать умение поигрывать бедрами всего лишь на 6 метрах вагонного пространства. Еще за тонкой стенкой шумели тугие струи воды, а Сашка уже принес кофе в ее купе и торопливо проглотил большую рюмку, чтобы удержаться в бодром состоянии. Тоже ведь вторые сутки на ногах, не считая короткого полуснат. Высосал дольку лимона, а покурить вышел в коридор, оставив дверь приоткрытой. В расчете он не ошибся. Лариса выскользнула из душевой, обернутая в махровое полотенце, села на край своей полки. Увидела накрытый стол и, наверное, подумала, что Шульгин всерьез принял ее слова, то и просто, обессилев, отправился спать. Тем же торопливым движением, что и сам Сашка, она опрокинула стопку коньяку, глубоко вдохнула носом и выдохнула ртом. — Умеет пить девочка. А целый год притворялась, — подумал Шульгин, выбрасывая окурок и входя в купе. — Ты еще здесь? — наклонила она голову капризно оттопырила нижнюю губу. — Где же мне еще быть? В вагоне снова было почти темно из-за опущенных плотных штор. — Я же сказал ничего не хочу, иди к себе. — Хорошо, пойду. — Легко согласился Шульгин. Он и вправду понял, что лучше всего будет поспать в одиночестве. — Вот обо всем этом только гораздо короче и без интимных подробностей, естественно, и рассказал Шульгин в кабинете Берестина, когда проводили Слащева и остались своим кругом – Алексей, Шульгин, Басманов и Лариса. Затем Сашка подробно изложила свои планы на будущее. «Ты, лёша завтра организуй во всех подконтрольных тебе газетах заметочки, как гнусные бандиты напали на поезд, в котором следовал в Москву вновь назначенный посол, то есть я». О жутком бое, геройской гибели его защитников, особо акцентируя внимание на подвиге поручика Нелидова. Следует немедленно наградить его посмертно Георгием, устроить торжественные похороны с участием войск гарнизона. И обо мне некролог набросайте, мол, боевой офицер и дипломат. Горячий сторонник мира на российской земле, павший жертвой бандитов как раз тогда, когда вез в Москву новое предложение о достижении гражданского согласия и взаимовыгодного сотрудничества. Ладно, это я сам распишу. А ты, Михаил Федорович, обратился он к Басманову, подготовь меня взвод самых лучших наших бойцов, в основном из московского отряда. Причем по уровню классных боевиков и ребят, пригодных для агентурной работы. Я намереваю затеять очень крутую игру на самом высоком уровне. Главным координатором будет Лариса Юрьевна. Он указал на нее, и Лариса, совсем такого не ожидавшая, даже подскочила возмущенно со стула, однако тут же опустилась обратно и ухитрилась ничего резкого не сказать в ответ. Сообразила, однако. Еще минут двадцать Шульгин объяснял друзьям свой замысел, достаточно грандиозный, охватывающий почти всю правящую верхушку РСФСР и еще половину цивилизованного мира. «Ты не боишься, Саша, втянуть нас в новую мировую войну?» — спросил стратегически мыслящий Берестин. «Скорее наоборот. Только так мы от мировой войны сможем удержаться», сведя ее к серии молниеносных локальных операций. Да и то, если наши оппоненты вовремя не одумаются. «А вы не позволите мне...» — Александр Иванович вежливо и бесстрастно спросил Басманов лично возглавить затребованный вами взвод. Что-то мне хочется с вами вместе заняться большой политикой. А как же управление? Я надеялся, что вы в ближайшее время организуете его на манер 4 управления РСХА. С тех пор, как Басманов зарекомендовал себя человеком умным и абсолютно преданным, Шульгинг позволял ему смотреть многие фильмы из видеотеки, в том числе «Семнадцатого мгновения весны». Ничего там, кстати, не было такого, чего не мог понять человек, живший на четверть века раньше. Это вот как наши герои, будучи молодыми, думали в 60-м, скажем, году, что в 85-м жизнь будет ужасно непохожая, как у стругацких будущих пути на Амальтею. А дожили увидели, что ничего особенного. Только товаров в магазинах поменьше и телевизоры чуть лучше качеством. Так и немцы сорок пятого года не показались Басманову чем-то принципиально отличными от таковых же года 17 -го. С этой ролью полковник Сугорин куда лучше меня справится. Кадровую структуру нарисуют людей наберет, спецподготовку наладит. Особенно если капитан Воронцов своих инструкторов сюда пришлет. Тогда через месяц и тысячу человек до нужной квалификации подготовить можно. А я лучше практической работой займусь, ей-богу. На то мы сошлись. А ты еще, Алексей, радируй Воронцову в Севастополь, что времена резко посуровели. Пусть объявят для себя готовность номер один, что на меня напали — это просто эпизод. За него возьмутся немедленно и еще круче. Да и сам поостерегись. Нам еще для себя пожить бы надо».